Глава шестнадцатая. Вот что еще я заметил в эльфах. У них практически не бывает глупой человеческой суеты. Они во многом как люди. Часто тупят. Некоторые просто глупые. Но мне ни разу не пришлось что-то долго искать в эльфийском рюкзаке. Нужное само сразу находилось. Эльфийские стрелы не пытались выпасть из эльфийского колчана. Про эльфийский лук я вообще забывал, когда он мне не требовался... Да что умный лук с живыми ушами? Как только я получил право носить меч, эта бездушная эльфийская железка в ножнах ни разу ни за что не зацепилась. И в этот раз мы с Таварином только подошли к дороге. Перед нами остановился его экипаж. Причем я уверен, что специально никто не подгадывал. У них так получается само собой. Остановился, значит, экипаж. Открылась дверца и выглянула Ленора. Строго на меня посмотрела и спросила, — А где же мой парик? Я сунул руку в сумку на плече, вытащил вещи и ответил смущенно, — Вот. Ленора на нее взглянула, вздохнула тихонько и, сморщив носик, сказала, — Ну, пусть пока у тебя полежит, потом отдашь. Я засунул парик обратно в сумку и вслед за таварином поднялся в салон. Экипаж тронулся. Я смущенно посмотрел на друида и проговорил. Старик, давно хотел тебя спросить. Извини, если что. Он обратил ко мне удивленное лицо, улыбнулся. Ты вождь, спрашивай о чем угодно. Да? Ну, скажи тогда, за что тебя выгнали из старого клана? А что я сам мог уйти, то исключаешь? Спросил он насмешливо. Не то, чтобы совсем исключаю, проговорил я. Ты догадался верно. Меня изгнали, сказал он ровным тоном. «Практически всех наших сильных друидов изгнали за, эм, скажем так, спорные практики. Я, например, демонолог. Геванделл, кстати, тоже. Вернее, это я тоже. Он намного сильнее и опытнее». У, -у произнес я, — «что-то в этом духе я и предполагал». «Ты чем-то недоволен?» — он удивленно приподнял брови. «Да что ты! Я просто вне себя от счастья», — признался я. — Кстати, нам сегодня помогала Настенька. И не просто так, а за гонорар. Я отдал ей пятерых мудаков, что устроили тут ловушку на меня лично. — Вот почему ты так долго не давал сигнал, — закивал друид. — Расскажешь, что за ловушка? — Сам можешь спросить, когда Настенька будет с ними развлекаться, — сказал я небрежно. — Очень интересно. С удовольствием с ними поговорю, — заявил он оживленно. Его черные глаза аж замерцали. Прям сатана сатаной. Не, а что я еще хотел? Сам сижу тут с демоном и еще чему-то удивляюсь. То есть, ну, какой еще клан мог у меня получиться? Приедем в крепость, призову их, пообещал я. Я их пока в зомби превратил. После обеда займемся, сказал товарин. Остановились в поле у моста, не заезжая в крепость. На импровизированной парковке распоряжались мои солдаты. Пояснили, что временно через крепость проезда нет. Они помогли выпрячь лошадей Таварина и отвезти к уже готовой коновязи, где задали им овса. Товарин проследил, как устроили его лошадей, и мы направились в крепость. Перешли мост, и стало ясно, почему нет проезда». Булыжники во дворе из мостовой забрали все. Поверх голос земли под руководством зомби Валера стелили деревянные тротуары. Начальник АХЧ приветствовал меня сдержанно, сказал только, что рад видеть еще живым, и сразу вернулся к хозяйственным делам. Я провел гостей в центральную башню, попросил их пока обождать за столом на первом этаже, спустился в кухню и никого там не обнаружил. Видимо, плиту не разжигали с начала осады. Я поднялся в приемную, представил себе Валеру и задействовал призыв нежити. Тот не замедлил явиться, весьма недовольный тем, что его оторвали от дел. Раздраженно сказал, что обед его, как зомби, не касается. На этот счет нужно интересоваться у Рекса. Один щик героически, героический после крайнего штурма дожидается воскрешения в подземелье. я велел ему срочно найти временного денщика, чтобы хотя бы кофе сварил, и притащил мой кабинет вместе с комплектом солдатского белья и повседневки. Валера проворчал, что сейчас все сделает, а я попросил гостей идти за мной. В кабинете предложил товарину и нори располагаться в креслах и пошел проверить, как дела в душевой. Титан, конечно, никто растопить не догадался. «Так они, блядь, верили в нашу победу!» Или денщик погиб, а остальным похуй. Пришлось извиняться перед эльфами, что вода только холодная. Самому мне, в принципе, тоже похуй. Ленора, горестно вздохнув, заявила, что вообще-то понимала, что отправляется на войну. И готова стойко переносить тяготы и лишения. Отправилась освежиться первая. Я пока снял сумку, лук, колчан, меч. Сложил на столе. Вызвал чатер Рекса и спросил, где будем обедать. Капитан ответил, что обед после славной победы полагается проводить захваченных у врага шатрах и обедать тем, что найдется на его кухне, если, конечно, враги не очень бедные. Но тогда и победа славной считаться не может. Я сразу насторожился. Уточнил, уж не во вражеских ли шатрах он успел накидаться. Тот заверил, что еще там не был, только собирается... а просто встретился с союзными отрядами. Тот заверил, что еще там не был, только собирается. А просто встретился с союзными отрядами. Так за боевое братство папироску всего на пятерых. У эльфов она очень такая заебатая, когда делают для себя. И я приказал ему завязывать и сообщить, когда прояснится вопрос с обедом. И снова загрустил. Не, оно логично, конечно, что военные у меня... — Ничего, что этому делу. Ну, хули еще ждать от военного в таком мире? И вообще, если бы капитан ничего не употреблял, это было бы чудом. Но ебаться в мне обещали именно чудесный мир. А тут все как... Э, как все тут. Сказал-то что с обедом еще не все ясно. Пока проведем допрос колдунов. Представил себе четверых мантиях и одного в сереньком костюмчике. Велел подниматься и шагать в башню. Валеру снова призывать постеснялся. Воспользовался селектором. Нажал кнопку и заговорил. «Говорит вих, кто меня слышит?» «Рядовой журба, отозвался прибор. «Передай начальнику Ахаче, что в крепость придут пять мертвецов. Четверо в мантиях магов, пятый в костюме и с голым хуем. Препятствий не чинить. Это ко мне». «Слушаю, мой сеньор». — ответил боец. Из душа вышла Ленора. Следующим отправился Товарин. Эльфийская писательница уселась в кресло, сделала умное лицо и сказала, что ей нужно со мной серьезно поговорить. К счастью, в двери постучали. Я крикнул «Входите!». Вошли два бойца. Один принес кофейник и пакет с одеждой, другой поднос с кружками и сахарницей. Поставили все на стол. Я их поблагодарил, и они удалились. Я принялся наливать кофе. Ленора взяла чашку, сделала несколько глотков и заговорила душевно. — Вих, не обижайся, пожалуйста. Понимаешь, сначала мне очень нужно было вступить в клан. Потом я хотела поддержать тебя перед битвой. А сейчас, ну... — Пусть я служу в борделе. У меня ведь жених. Даже два жениха. — Короче, больше не дашь, — проговорил я. — Нет. Чтобы, замялась она. Ты просто больше не проси, хорошо? Ну, пожалуйста, я отхлебнул кофе и многозначительно кивнул. А просто отказать ты не можешь? Ты же вождь, вздохнула девушка и от чего-то смутилась. Знаешь, ты ведь говорил, что сам что-то пишешь. И я снова важно кивнул. Значит, должен понимать, что художественное отображение действительности несколько условно, сказала она. «Можно я напишу в книге, что мы с тобой трахаемся?» «Ну, иногда. Редко». Я с трудом сдержал восклицание. После значительной паузы смог проговорить с серьезной мордой. «Можно. Пиши, как считаешь правильным. Ты же художник. Обещаю не комментировать». «Не, как это не комментировать?» — возмутила эльфийская писательница. «Ты же обещал прочитать». «Прочитаю», — ответил я честно. «Но комментировать не буду». — Тогда все решат, что тебе похуй, — воскликнула Ленора. — Или что я хуйню написала, а ты не комментируешь, потому что иногда со мной трахаешься. — Так что сказать-то? — растерялся я. — Ты пока ничего не говори, — заговорила она деловито. — Я ведь пока не начала еще писать книгу про клан. А потом я сама напишу тебе комментарии. Главное, ты не проболтайся и от себя не наговори какой-нибудь хуйни. — Ого! — задумался я. «Тогда тебе и впрямь придется иногда со мной трахаться». «Я, видишь ли, никогда и ничего не делаю просто так. Вот такая сволочь». «Ну, иногда...» «Ну, ладно», — сказала она задумчиво. «Только не сегодня и, наверное, не завтра». «Договоримся», — сказал я ласково. Ленора вроде бы успокоилась, принялась молча пить кофе. Из душевой вышел Товарин. «Я взял пакет и отправился ополоснуться». Снял с себя костюмчик рейнджера в чужой крови и собственной рыготине, Бросил мешок для грязного. Встал под прохладный поток. Долго со остервенением тер себя мочалкой, размышляя, что только сейчас начинаю понимать, насколько грязное дело война. Даже золотари и санитары морга имеют дело с чем-нибудь одним. С говном или мертвецами. А тут все вместе. Часто одновременно. В дверь постучали, Товарин крикнул. «Вих, тебя зовут по селектору!» «Иду!» — ответил я и закрыл краны. Споро оделся в солдатское, обулся в архангельские ботинки и выскочил в кабинет. Нажал кнопку на селекторе, спросил. «Я Вих, кто меня вызывал?» «Сеньор, в крепость пришли твои мертвецы, один точно с голым хуем. Ничего не слушают и не отвечают. Кусаются!» — Не пытайтесь их удерживать. Они идут по моему призыву, — сказал я. — Слушаем, а сеньор, — ответил боец. — Ну, пойдем поговорим с ними, — сказал я Таварину и с сомнением посмотрел на Ленору. — А ты лучше здесь подожди. — А как же я буду писать историю? — воскликнула девушка. «Придумаешь — Придумаешь что-нибудь? — сказал я строго. — Сиди здесь и не хнычь. Мы быстро спустились с Таварином на первый этаж и вышли из башни. Во дворе сразу увидел мертвецов. У клерка так и болтался, порванный, вдоль хер. Приказал им идти за нами и направился в казарму, а оттуда спустился на губу. К счастью, Валера еще не успел никого из солдатиков арестовать. В красном уголке нас встретили только личи. Настя воплотилась в истинном облике и без предисловий приступила к основной программе. Начала с клерка!» запустила призрачные когти в грудь мертвецу, потащила забившийся в истерике дух. У зомби подсеклись ноги, тело упало на пол. Заструился мрак, свился в прочные веревки, опутал призрак. Демона гриво ободрала его когтями, донесся еле слышный загробный вой. «Ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха, -ха разразились личи счастливым потусторонним хохотом. Я строго спросил. «Вам тоже захотелось?» Смех, как придавило могильным камнем, Настя, потихоньку сдерживая себя, входила во вкус. Истошный вой призрака услышался все отчетливее. Вскоре от его хриплого визга слегка зазвенело в ушах. Я вопросительно посмотрел на того арена. Тот обратился к демонице. — Анастасия позволь с ним поговорить? — Говорите, — милостиво разрешила она. — Назовись, — сказал друид призраку. Иди нахуй, ответил он дерзко. Кто ты такой? Что ты можешь мне предложить? Меня убили, а душу отдали демону. Аха-ха-ха! Мы можем попросить демона не мучить тебя, сказал товарин. Э -э -э -э слишком сильно. Ага, развеселился призрак после прежнего. Попросить демона не мучить. Кого ты пытаешься наебать, пидрила? Товарин раздраженно посмотрел на меня. Я пожал плечами и сказал смущенно, он прав вообще-то. Они плата Настя. нам нечего им предложить, разве что, я спросил демона. Ты можешь пообещать не трогать его до завтра? Ну, смотря для чего, протянула она в сомнении. Он говорил, что спиздил мои личные данные на службе. Мне нужно, чтобы он подтвердил это, пояснил я. Ладно, странно покладя, что сказала демон. «Если скажут, могу пообещать». «Итак», — обернулся я к призраку. «Я Вити Лигус. Служил в Ордене Истинного Смысла», — заговорил дух. «По службе имел доступ к договорам Ордена с перенесенными людьми из мира земля. Иногда давал информацию капитану разведки, сеньора Драги, мастеру Жиго. Вместе мы придумали план, как заманить тебя, сволочь, в ловушку. Сеньор Драга обещает за твою голову сто тысяч». Я удивленно воскликнул. — А как же индейцы и адепты Двуликова? — У них, спрашивай, — кивнул дух клерка на других зомби. — Бывшие мои однокласснички по колледжу! Проболтался им как бы спьяну, что могу устроить на тебя ловушку, только не знаю, что с тобой делать. — То есть осада изначально была ловушкой на меня? — спросил я. — Да, — сказал дух клерка. «Мне говорили, что в от чего то были уверены, что я в крепости», — уточнил я. «Почему?» «Твое положение как-то отслеживают в Ордене», — ответил он. «Перед началом осады на твоей страничке была указана крепость Драги. Когда ты успел удрать?» «Блин, твой трюк с эльфийским париком чуть не сработал!» «Хорошо, что Жига приказал направлять к нам всех парламентеров». «Ого, очень хорошо!» согласился. Я и спросил напоследок: "А откуда эти пилюли, что ты мне подсунул?" "Да в лавке амулетов по золотому за штуку", засмеялся призрак. "Действует до получаса. Главная проблема заставить мага проглотить такое". Я грустно вздохнул и обернулся к товарищу. "Наверное, этого больше спрашивать не о чем". "Пожалуй", согласился Друид и сказал демону: "Анастасия, давай другого". — Я с этим еще не закончила, — сказала она и хлестнула призрак хвостом. Тот зашелся визгом. — Ты же обещала! Настя врезала ему копытом и насмешливо спросила. — Когда это я тебе что-то обещала, мразь? — Да вот только что! — заверещал призрак. — Я сказала только, что могу пообещать, — возразила демон, запуская когти в грудь жертвы. Медленно потянула, раздирая призрачную плоть, и зашептала страстно. И даже если бы пообещала. «Что для тебя один день по сравнению с вечностью ада?» Призрак не нашел, что возразить. Просто визжал и хрипел. От него, казалось, вибрировали стены. «Только представь себе», — томно говорила демон-бедняги, раздирая его когтями. «Целый день смотреть, что я делаю с твоими приятелями...» и ждать, когда настанет твоя очередь. Да ты же еще и благодарить меня должен!» Призрак заверещал еще истеричнее. Может, он так выражал благодарность? Я весело посмотрел на Друида. Похоже, что после такого других спрашивать бессмысленно. «Да и что они могут добавить?» Проговорил он задумчиво. «Какие адепты Двуликова? И кто из древних обещал им золото за твою голову? Боюсь, нам ничего не скажут их имена. Тогда вот что, заговорил я строго, обращаясь к Насте, забирай их в казематы, где золото прятали. А тут на секундочку галтвахта! Настя проворчала. Ладно. И махнула рукой. Путы на призраки пропали. Он медленно растаял в воздухе. Зомби неуклюже поднялся на ноги. Идите за демоном, Настей, приказал я мертвецам. Демоница развернулась на выход, зомби молча побрели за ней следом. «И мы пойдем», — сказал я друиду. «Обед скоро, кстати? Надо спросить капитана». Пока шли в кабинет за Ленора и кое-что прихватить, пришло письмешко от Рекса, и появилась отметка о новом сообщении модулятора. Поднялись мы по лестнице, я уселся в кресло и, попивая остывший кофе, активировал меню. Рекс написал, что шатры вражеского командования нашли. Кухня вполне соответствует уровню сеньоров, и нам подойдет. Обед начнется, когда я приду. Не хватает меня и ведьмочек, их тоже позвали. Но ждать он с союзниками будет только сеньора. Так почему-то всем охота жрать. К письму прилагался скрин с тактической схемы. Пришлось тупо вспоминать карту и сопоставлять со скрином. Разобрался без особого труда. — спрашивается. — Нафига мне такому умному этот тактический режим? — но это шутка, конечно. Вообще полезная вещь. Хлебнул кофейку, оттягивая приятный момент, и открыл сообщение от модулятора. — Мегамысля МАК Плюс Плюс приветствует вас. — Поздравляем. Во имя всеобщего блага. Вы совместным с союзниками ударом разгромили войско, осадившее вашу крепость. Бонус агрессора — 50%. «Поздравляем с победой в неравном бою!» Солдат четвертого уровня у противника было втрое больше. «Солдаты ваших союзников?» Рейнджеры эльфов по боевым характеристикам условно приравнены к наемным мечникам и арбалетчикам противника. И было их примерно столько же. Бонус — 50%. «Командование противника самовольно покинуло войска. Штраф на вас не накладывается». Участие союзников предварительно оценивается в треть. Вам причитаются две трети очков агрессора. Вы уничтожили. 3200 пехотинцев четвертого уровня. 64000 очков агрессора. Убили и взяли в плен. 200 наемных мечников четвертого уровня. 6000 очков агрессора. 100 наемных стрелков четвертого уровня. 3000 очков агрессора. Захватили. 10 тяжелых бомбард – 1000 очков агрессора. 10 ребушетов – 1000 очков агрессора. Вам удалось захватить пороховой запас противника – 10 тысяч очков агрессора. Итого за битву 127 500 очков агрессора. Их вы можете направить на усиление своих полковойщерских способностей, своих войск и своего капитана. Вы отпустили с оружием пленных наемников. Ваша репутация в гильдии наемников с уровня «Последняя сволочь» поднята до уровня «Лучше не связываться». Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы закончили осаду, за время которой ваши войска отразили 4 штурма и убили 2470 пехотинцев четвертого уровня, 49400 очков агрессора. 4700 лучников четвертого уровня. 94 тысячи очков агрессора. 180 наемных мечников 4 уровня. 5400 очков агрессора. Ваши войска совершили две вылазки и убили. 450 пехотинцев четвертого уровня. 9 тысяч очков агрессора. 520 лучников 4 уровня. 10400 очков агрессора. Бонус за вылазки 100%. Итого 187 600. Их вы можете потратить на усиление своих войск и капитана Дюрекса. Вот тупая программа. Его зовут Рексом. И я вообще не собирался усиливать свои способности. Что там усиливать-то после настоящей военной кафедры? Напоминаем, что ваш капитан считает своим настоящим именем «Дюрекс». И ему поебать, как в вашем мире называют гандоны. Тратьте очки агрессора на что хотите. Все равно не хватит золота. Всего очков агрессора 315 тысяч сто. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Ваш оруженосец самостоятельно принял решение пробраться во вражеский лагерь и осуществил его. Сила духа плюс 5. Вашего оруженосца подвергли чудовищным пыткам. И он принял решение продолжить служить вам. Сила духа плюс десять. того сила духа оруженосца двадцать. Решение вашего оруженосца обусловлено желанием что-то вам показать. Блять, самому интересно, что еще он может вытворить. Ваша чудеса, да, плюс один, итого шестьдесят семь. Старик, я просто перестану тебя понимать, если после всего этого засышь сходить в гильдию разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице.